Глава сороковая. Лия. В каком-то оцепенении, как в тумане, я пересекла газон и ступила на гладкую плитку внутреннего дворика. Как ни странно, я была совершенно спокойна. В последний раз вдохнуть аромат свежего рана и влажной травы. Оказавшись в своей пустой комнате, я подхватила чемодан и на мгновение задержалась у окна. Любой из бликами лунного света на подёрнутой рябью поверхности моря. Финал оказался как в дешевом романе. Впрочем, этого следовало ожидать. Я знала, что уже слишком поздно, и мне ни за что не попасть в Марсель своим ходом. Но знала я и то, что во что бы то ни стало, нужно поскорее отсюда убраться. О том, чтобы встретить здесь рассвет, не могло быть и речи. Сама мысль об этом подстегивала меня, заставляя двигаться и не думать о том, что только что произошло. И всё шло гладко. Побег мне почти удался, пока я не оказалась у входной двери. «Лия?» Я еле слышно выругалась. «Это ты?» «Брайан?» Он сидел на диване в гостиной, листая старый выпуск «Харперс». «Ты что это делаешь?» Спросил он, накидывая взглядом мой чемодан. «А вы почему не спите?» Пролепетала я. «Ты куда собралась?» Еще секунду назад я была настроена решительно. И вдруг будто приросла к полу, едва он меня окликнул. И в голосе столько тревоги и искренней заботы. «Погоди», — сказал он, — «я только плащ накину». В машине мы почти не разговаривали. Впрочем, Брайан вообще был не из болтливых. Поначалу он ограничивался лишь важными вопросами практического характера. «Тебе точно есть где остановиться?» «Ага». «Ты ему написала?» «Вот как раз сейчас пишу», — соврала я, доставая телефон. Я знала, что в эту ночь Жером работает. Нагряну к нему в бар неожиданно, как Ингрид Бергман, решила я. Ну ладно, — смирился Брайан и включил радио. Передавали Ноктюрн Шопена. Потихоньку я вошла в ритм этой молчаливой поездки и даже была благодарна. Прижавшись виском к прохладному стеклу, я будто бы плыла под гул мотора в лиловой дымке автострады. «Знаешь, что бы там ни произошло, ты не виновата», — сказал он, наконец, ни с того ни с сего, не сводя глаз с дороги. «Ой, не знаю», — я плечами. отчасти это, конечно, виновата». Прошло еще пять-десять минут, прежде чем он заговорил вновь. В любом случае, расстраиваться из-за этого не нужно. Я видела, как он поёрзал в кресле, поправляя ремень. Пристально вгляделся в индикатор топлива, в спидометр, побарабанил пальцами в такт музыки. Наконец сказал. «Знаешь, я всегда считал его мудаком, мерзким типом». Впереди только белые полосы, мерцающие огни, стрелки, указывающие на Марсель, Мартик, Тулон. Когда Дженни была маленькой, с ней произошла настоящая трагедия. Она из большой семьи, наверняка она тебе рассказывала. Дорожные огни выхватывают из темноты его профиль, смазанные вспышки желтого света, скользящие тени, как гигантская вертушка проигрывателя. У нее была старшая сестра Марион, которая страдала от тяжелой депрессии. Теперь о ней в семье не говорят. Все они решили справляться с этой огромной травмой поодиночке». Он слегка наклонил голову и глянул в зеркало заднего вида. Марион покончила жизнь самоубийством в 19 лет. Утопилась. И Дженни была с ней, когда это произошло. «О, Боже!» И никогда ни с кем этим не делилась. Ни с одной живой душой. Для всей семьи Марион просто перестала существовать. Тогда были другие времена», — добавил он, как будто пытаясь объяснить. А потом в университете она познакомилась с Майклом, подружилась с ним и в один прекрасный день рассказала ему. Можно сказать, душу перед ним раскрыла. Черт, чуть не проехал поворот. Щелкнул маячок. Он повернул направо. Угадай, о чем был первый опубликованный рассказ Майкла? Не может быть. Ему ещё и премию дали как начинающему писателю, с усмешкой продолжал Брайан. По-моему, эта история отлично резюмирует его отношение к нам. Мы для него просто сырье. Тут он посмотрел на меня. Но он свое получит, вот увидишь. И на этот раз Джен его не простит. Лицо же Рома в толпе. Широкая белозубая улыбка, когда он понял, что это я. Сигарета за ухом, как карандаш у строителя. Тела устремляются друг к другу. Ощущение полета. Какой-то мужчина средних лет ставит на музыкальном автомате песню «Л'Авантюрье». Плечи непроизвольно начинают двигаться в такт. Утром я по привычке проснулась рано, Жером еще крепко спал. Босиком на цыпочках прошла на кухню, расчерченную пробивающимися сквозь став неутренними лучами, отчего на терракотовом полу проступали причудливые геометрические узоры. Поставила кофейник на плиту и распахнула окна, впустив свет в комнату. Должно быть, повинуясь уже выработанной привычке в ожидании, пока сварится кофе, я включила ноутбук и вошла в почтовый ящик Майкла. Я ощутил некое вояйриское возбуждение, увидев новое письмо от Дж. Ф. Грессфорд. На экране появилась новая фотография. Казалось, ее сделали в начале 90-х, и девушка на ней была примерно моей ровесницей, очень похожая на Ларри. Она улыбалась тому, кто снимал, сжимая в руках пустой бокал. Это фотография моей крестницы Айрис, которая жила у нас несколько лет во время учебы в Калифорнии. Когда Кристина, давно отказавшаяся от имени Астрид, появилась в доме моей матери, та на некоторое время приютила ее у себя. Сразу после рождения Арис они вместе с мамой вернулись в Англию, а когда о диктатуре в Греции пришел конец, Димитрис приехал в Великобританию, чтобы закончить учебу, которая, разумеется, прервалась на время ареста. Они с Крис поженились в 77-м, и он стал для Арис настоящим отцом. Они решили скрыть это от тебя, чтобы оградить ее от правды. Тебе, должно быть, пришлось нелегко, и я это понимаю, но, надеюсь, и ты поймешь, что я обязан был с уважением отнестись к их желанию. Если вчера вечером я не рассказал обо всем Дженни и Анне, то есть не стал разубеждать их в том, что ты просто бросил Крис в Афинах, то сделал это лишь для того, чтобы защитить твоих же детей. Раз они не знают, что ты сделал... Может быть, будет лучше, если так все и останется. В конце концов, ты ведь их отец. Пожалуйста, не пытайся найти Айрис или Кристину. Когда я сказал тебе, что приехал из-за письма Дженни и теперь вынужден признать, что был не до конца честен. Мой приезд стал частью долгого скорбного пути. Айрис умерла два года назад после продолжительной болезни. Знай, что это была умная, живая, замечательная девочка, и она прожила счастливую жизнь». Ты должен уважать желание ее родителей не общаться с тобой. Если же все-таки решишь поступить иначе, не забывай, что еще осталось несколько человек, которые знают, что ты сделал на самом деле. Анна все говорила о твоем новом романе. Что ж, уверен, скандал в прессе тебе совсем ни к чему. Всего доброго, Джулиан. Под письмом была ссылка на архивную статью в The New York Times. Я открыла ее и прочла первые строки. Афины, 9 января. По многочисленным ныне обнародованным свидетельствам, военное правительство, более семи лет державшее в своих руках Грецию, регулярно подвергало политических заключенных физическим и психологическим пыткам. На следующий день в поезде, по дороге в Париж, попытавшись вновь проверить почту Майкла, я обнаружила, что он сменил пароль. Тогда я закрыла ноутбук и стала смотреть, как проплывает мир за окном. поля, усыпанные семечками увядающих подсолнухов, огромные холмы, поросшие кустарником и бутылочно зеленой травой, стога сена, шпили церквей, телеграфные столбы, оливковые рощи. Я вдруг поняла, что стало легче».